Глава 23. Большую часть дня Кольцов лежал. Болезнь уходила, но еще оставалась слабость. Ему казалось, что в камере пахнет морем, соленым, выгоревшим под солнцем морем. Тишина, строго охраняемая крепостными стенами, помогала видеть его. Спокойное синее море. Это было замечательно. Это значило, что утраченное за время болезни чувство жизни возвращается. За дверью прогрохотало так, будто не засовы отпирались, а корабль отдавал якоря. Обед. Надзиратель поставил на привинченной к стене стол жестяную миску. Дверь захлопнулась. Еще раз громыхнули запоры. Кольцов знал, что завтра или через неделю новые допросы. Конечно, следствие закончено, Но у него нашли письмо наташи Кто передал? Каким образом кто-то из под поля проник в его крепостную тщательно охраняемую камеру? На эти вопросы контрразведчики захотят получить ответ. Значит, еще поживет какое-то время. Может, неделю, может, месяц. Он будет жить до тех пор, пока следователям не надоест его допрашивать. Суд, формальность, приговор известен». Где-то за стенами крепости кружилась жизнь, время шло, не заглядывая в его камеру. Враги были уверены, что уже и теперь они сломали и похоронили его. В каменном крепостном склепе, в безвремении. Он же думал о том, что час свой он должен встретить человеком сильным, и телом, и духом. Явившийся надзиратель молча унес миску, оставшийся один... Кольцов долго ходил по камере, он готовил себя к последнему испытанию и поэтому даже сейчас ощущал полезность своего бытия и без страха ждал смерти. Но как трудно это, когда сквозь узкое окошко пробивается солнце, когда неподалеку лениво ворочается и шуршит галькой море, и пронзительно радуется жизни чайки. Гулко звучали под сводчатыми потолками крепости шаги надзирателей. Заключенных блоки было мало, а может и совсем не было. Кольцов судил потому что каждый раз, когда в коридор приходил надзиратель, он направлялся к его камере. Вот и сейчас прозвенели ключи, прогромыхало железо остальных перегородок, отделяющих один блок от другого, застучали по отёсанным булыжникам кованные сапоги. «Приготовиться к прогулке!» — крикнул в смотровое отверстие надзиратель. «Это была первая прогулка Кольцова после длительной болезни?» Подойдя к двери, он подумал. «И все же, как это замечательно — жить!»